На позднем завтраке Уайерман не появился, но зарезервировал ресторанный зал в Ритце с 8 до 10 часов. Я, понятное дело, сидел во главе стола. Собралось больше двух десятков человек, в основном друзья и родственники из Миннесоты. Такие события запоминаются надолго. Участники говорят о них десятилетиями, отчасти потому, что видят так много знакомых лиц в экзотической обстановке, отчасти из-за высокого эмоционального накала. С одной стороны, не вызывал сомнений успех «парня из нашего города». Они почувствовали это еще на выставке, и их ощущения подтвердили утренние газеты. Рецензии в «Сарасота Гэрольт Трибюн» и «Венис Гондольер» были доброжелательными, хотя и короткими. Статья «Мэри Айр» в «Тампа Трибюн» наоборот занимала чуть ли не целую страницу и была очень лиричной. Большую часть Мэри наверняка написала заранее. Она назвала меня «великим новым американским талантом». Моя мама, она всегда любила поворчать, сказала бы «добавь еще центовик и можешь с чистой совестью подтереть жопу». Разумеется, с тех пор прошло 40 лет, и тогда купить на центовик можно было куда а больше, чем сейчас. С другой стороны, все помнили об Элизабет. Некрологи еще не появились, но в Тампо-Трибюн на одной странице с рецензией Мариаэр разместили в черной рамке крошечную из двух абзацев заметку под заголовком «С известной покровительницей искусств случился удар на выставке Фримантла». Далее перечислялись только факты. У Элизабет Истлайк… Многие годы игравший важную роль в культурной жизни Сарасоты и проживавший на Дьюмаке, вскоре после прибытия в галерею Скотта начался судорожный припадок и старушку отвезли в мемориальную больницу. К моменту подписания номера в печать сведений о ее состоянии в редакции не было. Миннесотские гости знали, что в ночь моего триумфа умер дорогой мне человек поэтому за добродушными шутками и взрывами смеха обычно следовали взгляды в мою сторону. Вдруг я осуждаю чрезмерное веселье. К половине десятого съеденная яичница с свинцовой чушкой лежала в моем желудке, и у меня разболелась голова впервые, чуть ли не за месяц. Извинившись, я поднялся наверх. В моем номере, пусть я там и не ночевал, оставалась сумка, которые я взял с собой, уезжая из розовой громады. В мешочке с бритвенными принадлежностями лежали несколько пакетиков с зомигом, лекарством от мигрени. Зомиг не приносил мне пользы, если голова уже раскалывалась, но обычно помогал, когда головная боль только набирала оборот. Я высыпал в рот содержимое пакетика, запил колой из бара-холодильника и уже направился к двери, когда увидел мигающую лампочку на автоответчике решил не обращать внимания но тут до меня дошло что сообщение мог оставить Уайрман. как выяснилось сообщений набралось полдюжины первые четыре оказались поздравительными и они падали на мою больную голову как градины на жестяную крышу поэтому когда зазвучало сообщение джимми четвертым по счету я нажал нужную кнопку чтобы поскорее перейти к следующему при таком самочувствии хотелось обойтись без восхвалений. Пятое сообщение действительно оставил Джеромо Эрман. Голос звучал устало и ошарашенно. «Эдгар, я знаю, что ты выделил два дня на семью и друзей, и мне ужасно не хочется просить тебя об этом. Но не могли бы мы встретиться в твоем доме во второй половине дня. Нам нужно поговорить. Действительно нужно. Джек ночевал здесь, в Эль-Паласио, не хотел оставлять меня одного Он потрясающе хороший парень. Мы встали рано, отправились на поиски красной корзинки, о которой она говорила, и... Что ж мы ее нашли? Лучше поздно, чем никогда, верно. Она хотела, чтобы корзинка досталась тебе, поэтому Джок повез ее в розовую громаду. А там обнаружил, что дверь не заперта, и... Послушай, Эдгар, в доме кто-то побывал. Тишина на линии но я слышал его дыхание, а потом... Джек сильно испугался, но и ты готовься к шоку, мучачу, хотя, возможно, ты уже представляешь себе. Послышался звуковой сигнал, потом пошло шестое сообщение, от того же Уайрмана, только теперь разозленного, и голос у него стал более привычным. И какой гад придумал ограничивать сообщение по времени? Цинцепедорро! Клоп вонючий испанский. «Эдгар, мы с Джеком едем в Эббету-Экслер. Это...» «Пауза». «Похоронное бюро, которое она выбрала. Я вернусь к часу. Ты обязательно должен подождать нас, прежде чем ходить в дом. Там ничего не украдено, ничего не разгромлено, но я хочу быть с тобой, когда ты заглянешь в эту корзинку и когда увидишь, что оставлено в студии наверху. Мне не нравится напускать туман загадочности, но у Уайрман не будет наговаривать такое на пленку, которую может прослушать кто угодно». И вот что еще. Позвонил один из ее адвокатов. Оставил сообщение на автоответчике. Мы с Джеком в это время были на грёбаном чердаке. Он сказал, что я единственный наследник. Пауза. Ля лотерия. Пауза. Я получаю все. Пауза. Чтоб я сдох. Сообщение закончилось. Я нажал на кнопку с нулем, чтобы соединиться с телефонисткой отеля. После короткого ожидания получил от нее номер похоронного бюро Эббота у Экслера. Позвонил. Ответивший робот предложил на удивление широкий спектр похоронных услуг. Если вам нужен выставочный зал гробов, нажмите цифру 5. Я ждал. В наши дни возможность поговорить с реальным человеком всегда предоставляется последней. Это награда для тех «баранов», которые не владеют технологиями 21 века. И думал о сообщении у Айрмана. «Не запертая дверь? Неужели? Розовая громада мне не принадлежала, но я с юных лет привык к тому, что к чужой собственности следует относиться с особым почтением, то есть практически не сомневался, что, уходя, запер дверь. Если внутри кто-то побывал, почему ее не взломали?» На мгновение я подумал о двух девочках в мокрых платьях. Маленьких девочках с разложившимися лицами, которые говорили скрипучим голосом ракушек под домом. И, содрогнувшись, выпихнул этот образ из головы. Это лишь плод воображения, галлюцинация, вызванная перенапряжением. И даже если они не были галлюцинацией, призраки не отпирают двери так, они просто проходит сквозь них или просачиваются в помещение через щели в полу. Нажмите ноль, если вам нужна помощь оператора. Господи, я едва избежал шанса прослушать эту записанную на пленку муть второй раз. Нажал на кнопку ноль. В трубке зазвучала музыка. Мелодия отдаленно напоминала «Прибудь со мной». «Прибудь со мной». Гимн, написанный английским священником и поэтом Генри Фрэнсисом Лайтом 1793-1847 за три недели до смерти, часто исполняется на христианских похоронах. После чего профессионально успокаивающий голос спросил, чем его обладатель может мне помочь. Я едва подавил очень сильное желание прокричать «Моя рука! Ее так и не похоронили!» должным образом и бросит трубку. Вместо этого, зажав плечом трубку возле уха и, потирая лоб над правой бровью, спросил, ушел ли уже Джером Уайерман или нет. Позвольте спросить, кого из усопших он представляет? Жуткий образ возник перед моим мысленным взором, безмолвный зал суда для покойников и Уайерман, говорящий «Ваша честь». Я протестую. Элизабет Истлик, ответил я. Да, конечно. Голос потеплел, стал более человечным. Он и его молодой друг только что отбыли. Кажется, они собирались заняться некрологом, мисс Истлик. Возможно, у меня для вас есть сообщение. Подождете? Я ждал. В трубке вновь звучала мелодия «Прибудь со мной». Похоронных дел мастер вернулся. «Мистер Уайрман спрашивает, сможете ли вы встретиться с ним, э, мистером кэн около вашего дома на Вьюмаке в два часа пополудни. В записке указано, если приедете раньше, пожалуйста, подождите снаружи». «Вы все поняли?» «Да. Вы не знаете, когда он вернется?» «Нет, об этом он ничего не сказал». «Я поблагодарил его и положил трубку». Уайерман редко брал с собой мобильник, да и номера я не знал. Но у Джека телефон всегда был при себе. Я нашел бумажники его номер, набрал, вместо гудка механический голос сообщил мне, что абонент временно недоступен. Это означало, что Джек или не зарядил аккумулятор, или не оплатил счет. И оба варианта были равновероятными. Джек сильно испугался, но и ты готовся к шоку. Я хочу быть с тобой, когда ты заглянешь в эту корзинку. Но я уже представлял себе, что будет в корзинке, не сомневался, что у Айрмана очень уж удивило ее содержимое. Едва ли. Миннесутская мафия Молча восседала за длинным столом в зале ресторана, и даже до того, как Пэм встала, я понял, что в мое отсутствие они не только говорили обо мне, они провели совещание. «Мы возвращаемся обратно», — объявила Пэм, — «во всяком случае большинство из нас. Слободники собираются заглянуть в Дисней Уолт, раз уж они здесь, Джеймисоны отправляются в Майами, и мы собираемся поехать с ними, по папуля». — подала голос милинда Она держала Рика за руку. «Оттуда мы вылетим в Орли, и билеты стоят дешевле, чем на тот рейс, который ты нам забронировал». «Думаю, мы можем позволить себе такие расходы», — ответил я, пытаясь улыбнуться. Я ощущал странную смесь облегчения, разочарования и страх. Одновременно почувствовал, как обручи, стягивающие голову, разжались и начали падать вниз». Мигрень как рукой сняло. Возможно, благодарить следовало зомик. Но обычно препарат этот так быстро не действовал, даже если запивать его напитком с большим количеством кофеина. «Ваш друг Уэрман связывался с вами этим утром?» – пророкотал Кэймен. «Да, он оставил сообщение на автоответчике». «И как он?» «Что ж, это была длинная история». Справляется, занимается похоронами, и Джек ему помогает. Но он потрясен. «Поезжай и тоже помоги ему», — сказал Том Райли. «Это твоя работа на сегодня». «Да, конечно», — поддержал его Боузи. «Ты тоже скорбишь, Эдгар, не тебе нет необходимости и дальше оставаться в роли хозяина, принимающего гостей». Я позвонила в аэропорт. Пэм говорила так, словно я запротестовал чего не было и в помине. Гольфстрим к вылету готов, и консьерж уже помогает нам с отъездом, как бы то ни было утро в нашем распоряжении. Вопрос в том, чем нам заняться. В результате мы провели утро в полном соответствии с намеченным мною планом. Посетили художественный музей Джона и Мэббл Ринглинг. И я был в берете. А потом я стоял в зале вылета Dolphin Aviation и прощался со своими друзьями, целовался, обнимался, жал руки. Мелинда Рик и Джеймисон и нас уже покинули. Кэти Грин, королева лечебной физкультуры, поцеловала меня с присущей ей энергичностью. Заботься о себе, Эдгар. Я люблю твои картины, но гораздо больше горжусь тем, как ты двигаешься. Потрясающий прогресс. Хотела бы я показать тебя моей последней группе нытиков. Очень уж ты строгая, Кэти. Совсем и не строгая, она вытерла глаза. По правде говоря, внутри я мягкая, настоящая размазня. Потом надо мной навис Кэйман. Если вам понадобится помощь, незамедлительно связывайтесь со мной. Будет исполнено. Точно же напишу по известному мне электронному адресу». Кэймен улыбнулся. «Приятно, знаете ли, видеть улыбку Бога». «Я не думаю, что вы уже пришли в норму, Эдгар. Могу только надеяться, что все у вас будет хорошо. Никто не заслуживает этого больше, чем вы». Я его обнял одной рукой, и он меня двумя. К самолету я шел рядом с Пэм. Мы постояли у трапа, пока другие поднимались в салон. Она взялась за мою руку, внимательно посмотрела мне в глаза. — Я собираюсь поцеловать тебя в щеку, Эдгар. Илли смотрит. Я не хочу, чтобы она неправильно все истолковала. — Поцеловала, потом добавила. — Я тревожусь о тебе. Взгляд у тебя какой-то затравленный. — Элизабет. Она покачала головой. Он был таким. И вчера вечером, до того, как она появилась в галерее даже когда тебя все радовало. Этот взгляд, не знаю, в прошлом я видела его лишь однажды, в девяносто втором, когда казалось, что ты не сможешь погасить кредит и потеряешь свою компанию. Двигатели выли, горячий ветер трепал ее волосы, превращая аккуратно уложенные локоны во что-то, Более молодое и естественно Могу я кое о чем тебя спросить, Эдди? Конечно. Ты можешь рисовать где угодно или только здесь? Думаю, где угодно. Но в других местах и картины будут другими. Она пристально смотрела на меня, почти что с мольбой. Все равно перемена может пойти на пользу. Тебе нужно избавиться от этого взгляда. Я не говорю о возвращении в Миннесоту. Нужно просто уехать куда-нибудь еще. Ты об этом подумаешь? Да. Но лишь после того, как загляну в красную корзинку для пикника, добавил про себя я. И после того, как хотя бы раз побываю на южной оконечности Дьюмы, я думал, что мне это удастся. Потому что плохо стало. Илзе, не мне. Я-то отделался окрашенными красным воспоминаниями о несчастном случае и фантомным зудом. Будь здоров, Эдгар. Я точно не знаю, каким ты стал. Но прежнего Эдгара осталось достаточно много, чтобы любить тебя. Она поднялась на цыпочки в белых сандалиях, несомненно купленных специально для этой поездки, и вновь поцеловала меня в щетинистую щеку. «Спасибо», — ответил я. «Спасибо за прошлую ночь». Благодарить незачем. Все было прекрасно. Она пожала мне руку, потом поднялась по трапу и скрылась в самолете. Я вновь оказался в зале вылета терминала «Дельты». На этот раз без Джека. «Только ты и я, мисс Булочка. Такое ощущение, что мы засиделись дольше всех». Тут я заметил, что она плачет, и обнял ее. «Папуля, я так хочу остаться с тобой. Возвращайся в колледж, милая. Подготовься к зачету и сдай на отлично. Скоро мы с тобой увидимся». Она отпрянула, озабоченно посмотрела на меня. — У тебя все будет хорошо? — Да, и у тебя все должно быть хорошо. — Я постараюсь. — Постараюсь. Я вновь обнял ее. — Иди, зарегистрируйся, купи журналы, посмотри СНН. Счастливого тебе полет. — Хорошо, папуля, все было замечательно. — Ты у меня замечательная. Она от души чмокнула меня в губы, вероятно, компенсировала тот поцелуй, что придержала ее мать и прошла через раздвижные двери. Один раз обернулась и помахала мне рукой, к тому времени став уже силуэтом за поляризованным стеклом. И как же я жалею, что не разглядел ее тогда получше, ведь я видел ее последний раз.